Достойный приемник. Двери лифта с мягким шипением открылись. Артём вышел наружу, оказался у стеклянных дверей, ткнул пальцем в хромированную кнопку на стальной панели. Где-то в глубине коридора мелодично звякнул колокольчик. Потом ещё раз. Затем приятный женский голос дежурно произнёс: Приёмная. Адвокат Павлов. Электронный замок пикнул. Артем вошел внутрь, стремительно прошагал по широкому коридору, застеленному бордовым ковром, и остановился возле приемной. Он бросил короткий взгляд на бронзовую табличку, прикрепленную у массивных дверей. На ней было написано вот что. Председатель Верховного Суда Российской Федерации Романов Олег Кирилл. Степанович. Губы адвоката тронула лёгкая улыбка, и он вошёл внутрь. "Артём Андреевич", осведомилась молоденькая девушка-секретарь. "Да, он самый и есть. Добрый день. Олег Степанович у себя? Конечно. Проходите, пожалуйста". Когда адвокат вошёл в кабинет, Романов сосредоточенно изучал какие-то документы, разложенные на столе. Завидев Павлова, новый председатель Верховного суда заулыбался, поднялся из-за стола и вышел гостю навстречу. Мужчины обнялись как старые друзья. Рад вас видеть, Артёмий Андреевич, сказал Романов. Взаимно. Надеюсь, я не нарушил ваших планов. Что вы? Можете приезжать, когда вам удобно. Конечно, с таким расчётом чтобы я был на месте, ответил Олег Степанович. Давайте присядем. Мужчины расположились на громадном диване, обтянутом светлой кожей. Как вам в новой должности? осведомился Артём. Всё хорошо. Немного непривычно, но расслабляться не приходится. Задач много, ответственность совершенно иная. Это мобилизует, заставляет держать себя в тонусе. — Ну что ж, не боги горшки обжигают. — Вообще-то я буквально на пару минут заехал, Олег Степанович, — сказал Артем. — Хотел вас поздравить с новой должностью лично, не по телефону. — Благодарю. Честно, я тронут. — В известной мере своим повышением я обязан вам. — Да бросьте, вы это место заслужили. — Нет, — Романов покачал головой. Не скромничайте, Артемий Андреевич. Если бы не ваша кропотливая работа по тому мутному делу с Авзеткой, то неизвестно, чем бы всё закончилось. Я уж молчу о том, что вы фактически спасли нас с женой от того сумасшедшего, как там его, Шабалин, кажется. Да, жаль, что наши правоохранители спохватились так поздно. По иронии судьбы, за проволочку следственных органов Поплатился жизнью майор Кравчук, который сам являлся следователем, сказал Павлов. Кстати, у этого Шабалина обнаружена неоперабельная опухоль глиома, третья стадия. По прогнозам врачей, он протянет ещё максимум пару месяцев. Теперь понятно, почему он так торопился, медленно проговорил Олег Степанович. Человек имел единственную цель в своей жизни месть. Знаете, мне жаль его, несмотря на то, что он натворил. Я не оправдываю его, но, на мой взгляд, эта болезнь способствовала помешательству Шабалина. Он уже перестал себя контролировать и едва ли отдавал отчёт своим действиям. Как бы то ни было, вы успели вовремя, подытожил Романов. Так что, я ваш должник. Нет. У вас новая ответственная работа, Олег Степанович, сказал Павлов. Она требует неимоверных усилий, внимания и энергии. Направьте свои силы на неё. Я уверен, что вы отлично справитесь. Не думайте о каких-то долгах, жизнь сама расставит акценты. Тем более у человека на вашем посту не должно быть никаких долгов и кредиторов. Хорошо. Давайте сменим тему, с улыбкой произнёс Романов. Я хотел с вами поговорить о Прокопенко. Признаюсь, вся эта история со смещением Краснова была для меня полнейшим сюрпризом, если не шоком. Как вам удалось докопаться до истины? На эту историю, Олег Степанович, у нас не хватит и полдня. «Но если вам интересно, я обязательно как-нибудь расскажу вам все подробности. Могу лишь сказать, что начало моим подозрением положил разговор судьи Быкова». Романов плотно сжал губы. «Тот самый, что вел слушание по моему делу, уточнил он». Артем кивнул и продолжил. «По стечению обстоятельств, одна моя хорошая знакомая...» находилась в коридоре суда. Приёмная перед кабинетом Быкова была распахнута настежь. Он с кем-то разговаривал по телефону, не особенно стесняясь в выражениях. Даже не разговаривал, а орал. Одна из его фраз, запомнившихся мне, была такой: "Я делаю так, как мне велел Прокопенко. Все остальные мне не указ". Орывки этого разговора моя знакомая передала мне, а поскольку события происходили в то время, когда решалась ваша судьба, я насторожился и как оказалось, не ошибся. От этой фразы и потянулись все ниточки к Прокопенко. Всё, что вскрывалось в ходе моего дальнейшего расследования, лишь подтверждало мои догадки. Я слышал, что Бэков подал в отставку, это верно? Я не принуждал его к этому решению, сказал Олег Степанович. Вероятно, после моего назначения он испугался каких-то ответных действий или репрессий за то, что я сидел на скамье подсудимых, когда он решал мою судьбу. Но это не так, я не злопамятный. Быков принял такое решение самостоятельно. Что ж, на это тоже нужно мужество. «А где сейчас сам Прокопенко?» — задал вопрос Романов. Павлов усмехнулся и ответил. «Привыкает к новому быту в изоляторе. По словам работников СИЗО, очень непростой и капризный арестант. Срочит жалобы одно за другой. Все его не устраивает. Но это уже не мое дело. К слову сказать, за прошедший месяц Прокопенко сменил третьего адвоката. Мало кто горит желанием бороться за столь сомнительное дело. А вы взялись бы, спросил Романов и пристально посмотрел на Артёма. Видите ли, Олег Степанович, помимо профессиональной этики для адвоката, подчёркиваю, настоящих существуют свои неизбывные принципы. Они базируются на общечеловеческих ценностях, Как бы наивно это ни звучало. Да, каждый имеет право на защиту своих интересов. Но в данном конкретном случае мой ответ будет нет. Деньги тут ни при чем. Нравственность выше адвокатской этики. Я вас прекрасно понял, отозвался Романов. Если честно, не ожидал другого ответа. Артем поднялся. Вы, Олег Степанович, дела ждут. Надеюсь, скоро увидимся. Все непременно, уверил его председатель Верховного суда. Я как раз хотел вас пригласить в следующую пятницу в небольшой ресторан. Посидим в узком кругу, пообщаемся. Не против? Конечно, нет.